Равная тяжести своего проступка, — поспешил добавить Скидони, — она заслуживает смерти. Наконец отважился Скидони. Он сделал достаточно длинную паузу, прежде чем продолжить. — Только смерть может помешать таким особым посягать на чистоту родословной вашего знатного рода маркиза, — произнес он с павсом и снова умолк. Но поскольку ошеломленная маркиза все еще молчала, он поторопился добавить. «Я часто думал, почему наши законодатели не могут понять справедливости, нет, вернее, необходимости подобных законов и суровых мер наказания». «Да, странно», — медленно приходя в себя произнесла маркиза. «Неужели они не понимают, что эта угроза...» И для них самих. И тем не менее, эта справедливость существует, хотя и не воплощена в наших законах. Она в душе каждого из нас и определяет все наши поступки. И чем меньше мы следуем своему внутреннему чувству справедливости, тем больше потакаем недостаткам, а отнюдь недобродетелям. «Как верно вы сказали, святой отец!» — оживилась маркиза. «Но в этом ни у кого не должно быть сомнений!» «Прошу прощения, маркиза!» — живо возразил духовник. «Позвольте с вами не согласиться. Когда справедливость сталкивается с предрассудками, она отступает. Например, внутреннее чувство справедливости человека подсказывает необходимость применить суровую меру к ослушнице» а законы страны запрещают сделать это. Чему мы подчинимся? Даже вы, женщина поистине мужского характера и ясности ума, ведь вы тоже будете следовать законам страны и сочтете справедливым подарить ей жизнь, хотя это будет уже не справедливость, а страх». «О, вы хотите сказать, святой отец, что у меня не хватит смелости мужчины?» «Я просто был откровенен с вами, Маркиза», — смиренно ответил монах. Маркиза, задумавшись, молчала. «Я выполнил свой долг», — наконец то заключил беседу с Кедони. «Я указал вам тот единственный выход, который вижу, чтобы избежать позора». Возможно, вам не понравится моя откровенность. Но это все, что я смог сделать для вас. — Нет, святой отец, нет, — поспешно заверила его маркиза, — вы не поняли мое состояние, новые идеи, смелые мысли. Я немного растерялась, мой ум не сразу воспринял. Ведь я все же женщина, и во мне... Все ее слабости и недостатки. «В таком случае простите мою чрезмерную горячность, Маркиза», — тихо произнес Скидони. «Это моя вина. Если у вас есть слабости и недостатки, то они от вашей доброты и, возможно, достойны скорее похвалы, чем осуждения». «Как, святой отец! Если они достойны похвалы, то это уже...» — Ни недостатки? — Пусть будет так, — согласился Скидони. — Я слишком близко принял к сердцу последние события и, возможно, был излишне категоричен в своих суждениях. Забудьте о том, что я говорил, Маркиза, и не судите меня строго. «Ведь вам нечего оправдываться, святой отец. Это я должна благодарить вас. Я верю, что мне представится еще возможность доказать вам искренность моей благодарности». Духовник почтительно склонил голову. «Вы слишком добры, Маркиза. Я не заслуживаю этого». Скидони снова умолк. Маркиза ждала, когда он снова вернется к вопросу, от которого... Она так неудачно увела его, показав свой испуг и растерянность. Ее разум еще не мог свыкнуться с чудовищной мыслью, высказанной Скидони. Она так напугала ее, что Маркиза даже боялась думать об этом, не то что произнести вслух. Скидони пристально наблюдал за Маркизой, прекрасно понимая ее состояние и как хищник ждал момента для прыжка. «Это ваш совет, святой отец!» — наконец отважилась начать разговор маркиза. «Ваш совет в отношении Эллены...» Она растерянно умолкла, ожидая, что Скидони придет ей на помощь. Но он, видимо, не собирался этого делать. «Вы полагаете, что эта коварная особа заслуживает самого строгого наказания?» Маркиза снова умолкла. Отец Скидони терпеливо ждал. «Я повторяю, святой отец, вы думаете, что она заслуживает его?» «Бесспорно», — ответил Скидони. «Разве вы думаете иначе, Маркиза? Вы полагаете, что закон тоже может потребовать этого? Не так ли, святой отец?» Наконец закончила фразу Маркиза. «Простите, дочь моя», — возразил Скидони, — «я, возможно, ошибаюсь, ведь это всего лишь мое личное мнение, и, выражая его, я, видимо, проявил излишнюю эмоциональность. Горячему сердцу трудно находить холодные слова». «Значит, вы не думаете так?» — раздраженно воскликнула Маркиза. «Я не стал бы категорически утверждать это», — уклончиво ответил духовник. «Вам самой, дочь моя, судить о справедливости моих слов». И он поднялся, готовый уходить. Совсем обескураженная маркиза попыталась удержать его, но Скидони, извинившись, сослался на необходимость присутствовать на месте. «В таком случае святой отец...» «Я не смею задерживать вас. Вы знаете, как я ценю ваши советы, и, надеюсь, в будущем вы не откажете в них». «Почту за честь, Маркиза», — смиренно произнес монах, — «но все, о чем мы с вами говорили, — вопросы весьма деликатного свойства. Поэтому, святой отец, они особенно важны для меня, и я надеюсь на ваши мнения и советы». Помогла ему маркиза. «Думаю, маркиза, ваше собственное мнение не менее ценно. Никто, кроме вас, не сможет решить их лучше. Вы мне льстите, святой отец. Я всего лишь ответил вам, дочь моя. До встречи завтра вечером, сказала маркиза. Я буду на вечерней мессе в церкви Сан-Николу. Если вы будете там, то найдете меня после вечерни в северном притворе храма. Мы сможем поговорить там по очень важному для меня делу. Прощайте. Да будет мир с вами, дочь моя, а ваша мудрость поможет вам в ваших делах, — ответил Скидони. И я буду в церкви Сан-Николо. Сложив руки на груди и поклонившись бесшумными шагами, он покинул апартаменты Маркизы. Она долго еще сидела неподвижно, раздираемая противоречивыми чувствами и тревогами. Но, наконец, приняла решение. Накликая беды на головы других, могла ли она знать, чем грозят они ей самой?